Бахчевник. Глава первая. Отец пришел от станичного атамана веселый, чем-то обрадованный. Смех застрял у него под густыми бровями, губы морщились от сдерживаемой улыбки, таким, как нынче давно не видал Митька отца. С тех пор, как пришел он с фронта, постоянно был суров, нахмурен, щедро отсыпал четырнадцатилетнему Митьке за трещины и долго и задумчиво турсучил свою рыжую бороду. А нынче, как солнышко сквозь тучи глянуло, даже Митьку, подвернувшегося под руку, сунул с крыльца шутливо и засмеялся. «Ну ты, весляй, беги на огород, клич, матерю обедать!» За обедом сидели всей семьей. Отец под образами, мать прижалась на краешке лавки, к печке поближе, а Митька рядом с Федором, старшим братом. Под конец, когда отхлебали реденькие постные щи, отец бороду разложил на две щетинистые половины и снова улыбнулся, морща синеватые губы. Должен семью с радостью поздравить. Нынче меня назначили комендантом при военно-полевом суде у нас в станице. Помолчал и добавил. В германскую войну Лычки тоже недаром заслуживал. Офицерство и мои храбрые отличия не забыты по начальству. И Багровея, густо наливаясь кровью, сверкнул на Федора глазами. А ты что ж, сволочь, голову опустил? Не рад отцовской радости, Мм? Ты у меня, Федька, гляди. Думаешь, я не вижу, как ты нюхаешься с мужиками? Через тебя под лица мне атаман в глаза стрянет. Вы, говорит, Анисим Петрович, действительно блюдете и казачью честь. А Федор, сынок ваш, с большевиками якшается, двадцать годов парню, жалко, может пострадать. Говори, сукин сын, ходишь к мужикам? Хожу. Дрогнуло у Митьки сердце, думал, ударит отец Федор. Но тот только перегнулся через стол, кулаки, сжимая, рявкнул А знаешь ты, красноармейская утроба, что завтра мы твоих друзей арестуем? Знаешь ты, что портного Егорку и кузнеца Громова завтра же расстреляют? И опять услыхал Митька от побледневшего брата твердо «Нет, не знаю, но теперь буду знать». Не успела мать загородить собой у Федора, не успел Митька вскрикнуть, как отец, размахнувшись, кинул тяжелую медную кружку. Обломанная ручка острым краем воткнулась Федору повыше глаза. Тоненький цевкой далеко брызнула кровь. Молча Федор закрыл рукой кровью залитый глаз. Мать, стоная, обняла его голову, а отец с грохотом опрокинул скамью и вышел из хаты, хлопнув дверью. До вечера светилась мать, из сундука достала связку сушеной рыбы, насыпала в сумку сухарей, потом присела у окна, латая Федорова белье, Проходя мимо, видел Митька, как мать, голову уткнувши в ворух белья, сидит неподвижно, лишь плечи у нее, подорванной ситцевой ковтенкой, судорожно сходятся и расходятся. Затемно пришел из станичного правления отец, и, неужиная, не раздеваясь, лег на кровать. Федор, стараясь не скрипеть половицами, на цыпочках прошел в кладовую, достал седло, уздечку и вышел во двор. — Митя, пойди сюда. Митька загонял телят, хворостину бросил, подошел к брату. Смутно догадывался он, что Федор хочет уехать за дон к большевикам, туда, откуда каждую зорю плывет и волнами плещется над станицей глухой орудийный гул. Спросил Федор, отводя глаза в сторону. — Ты не знаешь, Митяй, конюшня заперта? — Запертая. — А на что тебе? — Надо, значит. Помолчал Федор, посвистал сквозь зубы и неожиданно зашептал. «Ключи от конюшни у отца под подушкой. В головах. Выкрыть их. Я хочу ехать. Куда? В Красную гвардию служить. Умал ты еще. После поймешь» на чьей стороне правда живет. Ну так вот, еду я воевать за землю, за бедный народ, и за то, чтобы все равные были, чтобы не было ни богатых, ни бедных, а все равные. Выпустил Федор из рук Митькину голову, спросил строго, — возьмешь ключи? Ответил Митька, не колеблясь, — возьму. Повернулся к Федору спиной и, не оглядываясь, пошел в хату. В горнице полутемно, тягучее жужжание засыпающих на потолке мух. У дверей скинул Митька башмачишки, приподымая за ручку, чтобы не скрипнуло, отворил дверь и мягко зашлепал босыми ногами к кровать. Головой к окну навзничь лежит отец. Одна рука в кармане, другая свесилась с кровати, ноготь большой, обкуренный — В половинцу упирается, затаив дыхание, подошел Митька к кровати, остановился, прислушиваясь к булькающему храпу отца. Тишина, густая и недвижная. У отца на рыжей бороде хлебные крошки и яичная скорлупа. Из раздявленного рта стервятно разит спиртом, а где-то на донышке горла хрипит и рвется наружу застрявший кашель. Протянул Митька руку к подушке, а у самого сердце не останавливается. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. И кровь, приливая к голове, звенит в ушах колючим трезвоном. Сначала один палец просунул под засаленную подушку, потом другой, нащупал скользкий ремешок и холодную связку ключей, потянул к себе потихоньку, а отец вдруг черк рукой Митьку за шиворот. Ты зачем крадешься, стервец? Я тебе чупрыну в два счета болтаю. — Батя, родненький, я за ключами от конюшни будить не хотел, — скосил отец на митьку припухшие желтизное налитые глаза. — А зачем? Понадобились ключи. — Кони что-то нудятся. — Так и говори. Отец кинул на пол связку ключей и, обернувшись к стене, лицом вздохнул — и минуту спустя захрапел снова. Митька опрометью из хаты на двор к Федору, прижавшемуся под навесом сарая, сунул ему в руки ключи, спросил, — А какого коня возьмешь? — Жеребчика. Вздохнул Митька, следом за Федором шагая, сказал в полголоса Федя, — А ведь меня, батька-то, запорит. Промолчал Федор. Молча вывел из конюшни жеребчика, оседлал, долго ловил ногою непослушное стремя и, уже выезжая из ворот, прошептал, свесившись с седла. Терпи, метяй. Горе мыкать не век будем. А отцу, Анисиму Петровичу, перекажи моим словом, коли тронет он тебя, или мамашу, хоть пальцем, лютую расправу на него на виду. И выехал из ворот. Торопя же репчика в дальнюю путину, а Митька за плетнем присел на корточки, хотел поглядеть было вслед Федору, но глаза застлала соленая пелена и удушье перехватило горло.